Глава третья. Клара Фенрик сидела в автобусе. и Июньское солнце наполняло ее не радостью, но яростью. Нет, вы подумаете, но Блессу ближе. И заметьте, сверху вниз, словно она толкает его на преступление. Теперь все так делают. При чем тут, но Блесс? Автобус двигался по Кенсингтону. Клара терпеть не могла этих мест, предпочитая им Гровнорскверк. Как-никак из романов известно, что там и дворецкие, и камеристки, и мягкие диваны, и приглушенный свет. Это вам не дешевая мебель, не басовитая кухарка, распевающая гимны, и не вредоносный братец. Всего десять лет. И то дают меньше, а шуму, как от целой толпы. Именно он приветствовал ее в передней. — А тебе письмо? Марку не дашь? У меня такой нету. — Не вопи, — отвечала сестра. — Бери свою марку, на что она мне. Давай письмо. Брат исчез, взвизгнув от счастья, но из-за полуприкрытой двери послышался голос. — Это ты? — Да, мама, я спешу. Мне сегодня в Саутгемптон. — Когда поезд? — В четверть четвертого. — А ты успеешь? — Успею, успею. Клара сжала кулаки. Из столовой и из кухни одновременно раздавалось пение. Она юркнула к себе и стала швырять вещи в чемодан. Бросив взгляд на письмо, она поняла, что оно от и решила прочесть позднее. «Привет, старушка!» — читала она в поезде. «Неужели я тебе еще не писала? Ужас какой! А сколько всего случилось! Начну с моего номера. Ну, чистый блеск! Сколько мне платит, не скажу, а то тебе станет худо. Я теперь босоножка. Начала в ансамбле, и дело пошло так, что меня сманили в ресторан. Теперь там столика не закажешь, если не дашь метр дотелю в лапу. Плешу босиком, вообще легко одета. народу тьма, полицию вызывают. Деньги отвозят в банк на трех грузовиках. Конечно, главное имя. Леди Полина Уэйзерби. Алджи говорит, это неправильно, я не дочь графа, но мне наплевать. Успех жуткий. Вот оно как, старушка. Приезжай, а я сняла домик на Лонг-Айленде. Отдохнешь до осени, а там что-нибудь подыщем. У меня есть вес. Да и без меня тебя мигом возьмут. Я показала твое фото, агент прям подпрыгнул. Мне без тебя не протянуть. Алджи, просто свинья. У меня есть агент для связи с прессой. Очень умный дядя. Я даю интервью, всякие там советы и тому подобное. Так вот, он сказал, чтобы я завела змею и обезьяну. Я завела. А мой повелитель очень рассердился. Теперь он рисует. В Англии он собирал фотографии лошадей, а потом автомобилей. Под конец он играл на рояле, я чуть с ума не сошла. А теперь вот рисует. Это ладно, чем-то хоть занят. У него своя мастерская. Все бы хорошо, но он решил, что нужна душа художника. То есть всякие нервы. Сегодня утром. Кларенс. Змея. Вполз на стол. Мы как раз завтракали. Он очень любит вареные яйца. Вполз. Посмотрел так это умильно. А мой дурак стукнул его чайной ложкой. Бледный такой, весь дрожит и говорит, Полина, мы не в зверинце. Тонкий, нервный человек не может ужиться со змеей. Или я, или... Тут на него спрыгнул Юстас, обезьяна. Он очень любит таджи. Не поверишь, мой граф встал и вышел из дома прямо с ложкой. Днем позвонил и сказал, чтобы я выбирала. Я ему говорю, скажи спасибо, у Майры Девини шпума. Но он повесил трубку. В общем, мне очень плохо. — Конечно, я не сдамся, но страдаю. Приезжай, помоги. Если успеешь, на «Атлантик-24» познакомишься с симпатичным человеком. Его зовут Дадли Пикеринг. Очень богатый. Автомобили. А агента «Роско-шериф». Приезжай. Я без тебя не выдержу. Уступлю моему кретину. Сил от него нет, но я его люблю. Твоя Полли. Клара чуть не заплакала. «Легко сказать в Америку, а на какие деньги?» Поля могла об этом и подумать. Она взглянула на письмо и вдруг заметила приписку. «По скриптам. За дорогу я заплатила, так что езжай». п Через час в Саутгемптонском отделении «Уайт Стар» появилась сияющая девушка. Билет ей выдали, и она помчалась в театр, чтобы успеть найти замену. Потом написала домой. «Надо все-таки. Ровно шесть», — подумала она. Там, в Кенсингтоне, царит запах обеда. Кухарка, стоя над капустой, поет какой-нибудь гимн. Мать вздыхает, Перси делает что-нибудь плохое. Представив все это, она блаженно улыбнулась.